Глава 18. Мы с мистером Пембертоном вошли в гостиную и остановились под огромного размера люстрой. На обитых дорогой тканью стенах бликовали огни свечей, придавая всему в этой комнате, за исключением меня, роскошный блеск. Потертые носки моих ботинок словно прожигали подол юбки. Окна обрамляли тяжелые парчевые шторы, складки которых были заложены как по линейке, Я представила, как Флора со щёткой для обметания пыли стоит на стремянке и пытается дотянуться до самого верха. На другой стороне комнаты стояла сервировочная тележка, уставленная различными хрустальными бутылками и бокалами. Красная казетка и кресло возле неё образовывали изящную композицию перед камином. Увидев нас, из кресла поднялся джентльмен. Довольно худощавого сложения с кротким лицом. Светло-каштановые волосы его были подстрижены. Смокинг приличный, однако простой. «Доктор, подобно мне, среди всей этой роскоши был словно бы неуместен. И все же, если я смахивала на кусок угля, затесавшийся к бриллиантам, то незнакомец сливался с обстановкой». «Позвольте представить вам мисс тиммонс сказал мистер Пембертон, повернувшись ко мне. «Это доктор Барнаби, мой старый друг». чьим и медицинским, и иным навыкам я не раз бывал обязан спасением. «О, да брось», возразил его приятель. «По твоим словам, выходит, будто ты ведешь полную опасность и жизнь, а я всякий раз являюсь тебе на выручку». «Такое случилось лишь однажды», — улыбнулся мистер Пембертон, и джентльмены сердечно пожали друг другу руки. «Очень рада с вами познакомиться», — сказала я. Улыбчивый доктор Барнаби проявил ко мне живой интерес, не в пример мистеру Пембертону, который наградил меня осуждающим взглядом, придя сопроводить в гостиную. Если доктор и сознавал, что мне здесь не место, он держался приветливо и хорошо скрывал свое мнение. Я присела вместе с ним на козетку, чувствуя себя уже более непринужденно. Гарри, молодой лакей, который прислуживал за завтраком, подал нам напитки на серебряном подносе. На поверхности шампанского играли пузырьки. На вкус казалось, будто пьешь звезды. Отсылка к знаменитой фразе изобретателя шампанского монаха Пьера Периньона «Скорее сюда, я пью звезды, которую, согласно легенде, он произнёс, когда впервые попробовал шампанское. Я отпила ещё. Мистер Пембертон остался стоять у камина, держа в руке бокал с янтарным содержимым. «Как там Локхард?» — спросил он у доктора Барнаби. Улыбка молодого эскулапа померкла. «Меня тревожит кашель», — сказал он. «Я оставил ему укрепляющее средство. Хорошо бы старику посетить специалиста в Лондоне, но он такой упрямец и очень предан этой семье», — добавил мистер Пембертон, и в голосе его сквозила мрачность. Я, терзаемая одновременно чувством вины и любопытством, Молча пригубила шампанское. «Уильям к нам не присоединится?» поинтересовался доктор Барнаби. Мистер Пембертон вздохнул. Расписание Уильяма не вполне совпадает с укладом жизни в поместье. Перед каждой трапезой он предпочитает приобщиться к бутылке бренди. Он поднял собственный бокал и пробурчал себе под нос. Или вместо трапезы. Когда я его встречала, вид у него был отнюдь не голодающий. Заметила я и хотела отпить еще шампанского, но бокал оказался уже пуст. Кашлину в доктор Барнаби произнес: «Кажется, мы обсуждали, что он и намеревается съездить в город и осмотреть недвижимость». В конце предложения он повысил голос, и я заподозрила, что мой собеседник лжет или, возможно, просто пытается оживить беседу. Я позавидовала мистеру Локхарту, который ужинал у себя в комнате. «Он подыскивает себе новое жилище?» — спросила я, и, подняв бокал и делая вид, будто пью шампанское, посмотрела на мистера Пембертона. «Уильям любит рассказывать о вопиющей несправедливости своего положения всем, кто готов слушать», — ответил тот. Гарри перехватил мой взгляд. Я приподняла бокал, и мне немедленно подали другой. В зеркале над камином я видела отражение мистера Пембертона. Он со странным выражением лица рассматривал меня. Что же это? Замешательство или разочарование? Мою шею сковало от напряжения. Глупо было думать, что я сойду за свою в подобной компании. Из-под моей юбки выглядывал носок ботинка. Доктор Барнаби смотрел то на меня, то на мистера Пембертона. Он кашлянул, затем сказал. «Джин прекрасен». «Вы верно поступаете, без стеснения утоляя жажду, мисс Тиммонс». У доктора оставался еще глоток спиртного, однако он протянул бокал Гарри. «Иначе это неуважение к умелому виноделу, что его изготовил». Он ободряюще улыбнулся мне. «Процесс очистки очень интересен, и винодел должен быть особенно терпелив и внимателен. Лишь представьте, сколько труда вложено в те самые напитки, которые мы сейчас держим в руках». «Какая удача, что нам довелось ими насладиться!» Доктор пригубил Джин. «Вы согласны со мной, Пембертон?» Я не оставила без внимания его рыцарский жест, напряжение, от которого окаменели плечи, отпустило меня. Мистер Пембертон настороженно посмотрел на нас, а затем заявил. «Я бы никому не отказал в удовольствии насладиться прекрасным напитком, а уж мисс Тиммонс в последнюю очередь». Он стоял у камина, облокотившись одной рукой на каминную полку, а в другой, держа бокал, все еще почти полный. Из холла донеслись встревоженные голоса, и все мы, включая Гарри, повернулись к двери. Вошел Бромоуэлл в сопровождении запыхавшегося юноши в длинном плаще для верховой езды. Через плечо у того была перекинута сумка. «Прошу прощения, милорд», — сказал дворецкий, «но у посыльного имеются особые распоряжения». Юноша снял шляпу, сунул ее под мышку и шагнул вперед. Мне было велено вручить это лично в руки, сказал он, и протянул хозяину поместья сверток размером примерно с мою книгу духов. Мистер Пембертон взял его и нахмурился. Здесь нет имени получателя, только адрес Сомерсет-парк. Он посмотрел на посыльного. Вы проделали без остановки весь путь из Лондона верхом? Да, милорд. Мистер Пембертон кивнул Бромвеллу и приказал. «Заплатите ему, сколько полагается, и распорядитесь, чтобы лошадь устроили на ночь в конюшне, а парню выделили место в гостевом домике». Черты юноши озарила улыбка облегчения. «Спасибо, милорд», — сказал он и покинул комнату. Мистер Пембертон поставил бокал на каменную полку и посмотрел мне в глаза. «Пойду отнесу посылку к себе в кабинет». «Не стоит пренебрегать тем, что доставили лично в руки, к тому же с такой срочностью. Прошу меня извинить». Бромуэлл кивнул. «Конечно, милорд. Я прикажу, чтобы ужин подали позже. В этом нет необходимости. Деловые интересы не должны мешать трапезе моих друзей». И с этими словами мистер Пембертон скрылся, оставив меня с доктором Барнаби и Карри.